Глава третья. Не рабыня. Мария. Я робот. Следующим утром я, как обычно, встаю раньше всех, с тем лишь исключением, что этой ночью я так и не пришла в спальню к мужу. Впервые за все десять лет наших отношений. Я спала в гостевой. Если бесконечное кручение в постели вообще можно назвать сном. Бужу детей, купаю, одеваю маленькую Лиану, слежу, чтобы Давид собрал портфель в школу. Так же, будто робот, отправляюсь на кухню, готовлю завтрак, накрываю, как обычно, в гостиной. Пока я хожу из кухни в гостиную, относя по очереди блюда с омлетом, тостами и фруктами, за столом собирается вся семья. И вот наступает момент, когда мы чинно-благородно завтракаем. Точнее, едят дети, муж. Я же сижу с кружкой кофе и наблюдаю за своим семейством. Странно, но никто из них не заметил, что со мной что-то не так. Сидят, как ни в чем не бывало. Выплетают за обе щеки и не видят, что я креплюсь изо всех сил чтобы не разрыдаться, как последняя дурочка. Не так больно и плохо, и никто не видит. Лиана, Давид и Айк синхронно стучат по тарелкам вилками, пьют свежевыжатый апельсиновый сок. Дети очень похожи на мужа, ничего моего. Я светлая, и кожа, и волосы, даже глаза золотисто кори. Они же черноволосые черноглазые, породы семьи амарян. Что говорить, сын с дочкой даже улыбаются и хмурятся, как Айк. Айк, мужчина, которому я отдала 10 лет своей жизни, мужчина, который вчера чуть не сунул хозяйство в рот секретарш прямо мне на глазах, эта картина до сих пор стоит перед глазами, отворачиваясь к окну, чтобы хоть как-то успокоиться, собраться с мыслями, решить, что со всем этим делать. И тут мне прилетает Айка. «Омлет тонкий, как блин. Ты что, не могла сделать пышный? Хоть чуть постаралась бы». Его замечание коробят. «Нет, ну нифига себе». Я смотрю на него и обалдеваю от его наглости. Он вчера такой учудил, даже не извинился. Я проглотила обиду, приготовила ему завтрак. И он же еще недоволен. Самое смешное, еще вчера я бы, может, даже начала оправдываться, ведь забыла подогреть его тарелку, прежде чем положить на нее омлет. Какая силюсь ответить, меня отвлекает дочка. «Мам, где масло? Хочу тост с маслом и вареньем». Смотрю на стол и вправду забыла масло. Встаю, иду на кухню, приношу масленку. Пока намазывают тост для Лианы, Давид говорит. «Мам, чай горячий, принеси другую кружку, чтобы перелить». Вручая тост Лиане, иду на кухню за новой кружкой. Прихожу, ставлю ее перед сыном, а он выдает. «Ой, уже остыл, не надо, принеси мне лучше печеньки». Снова иду на кухню, хватаю контейнер с печеньем, который спекла вчера, для дня рождения. Когда возвращаюсь в гостиную, меня добивает Айк. Какая-то несобранная в последнее время. Неужели нельзя сразу накрыть на стол так, чтобы не бегать туда-сюда? Несложно же. С обалдевшим видом сажусь на свое место, даже не нахожусь, что ответить. Точнее, ответов на языке вертится много, но ни один при детях не произнесешь, ибо все матерные. Молча беру кружку с кофе, делаю глоток, но, как и вчера, вкусовые рецепторы будто отключаются, не ощущаю ничего. Разом как-то наваливается воспоминание о том, сколько раз повторялась подобная картина. Носишься из кухни в гостиную, как угорелая. Члены семьи постоянно что-то просят. А когда сама садишься завтракать, остальные успевают поесть. Мало этого, тогда мочатся еще и чем-то недовольны, высказывают претензии. Когда я стала для своей семьи прислугой? Ладно, дети, они еще маленькие. Или не ладно? Давид, например, вполне способен сам сходить за кружкой. «Давид, Лиана, возьмите свои тарелки и отнесите на кухню, пожалуйста. Прошу их». На меня тут же устремляются две удивленные моськи. Не ожидали подобного, это точно. «Мам, я опаздываю в школу», — буркает Давид. «Почему я должен убирать?» Строго на него смотрю, всем видом показываю, что я серьезно. Он к моим строгим взглядам не привык, корчит недовольную мину, но берет тарелку, кладет на нее столовые приборы и уносит. «Я тоже уберу», — кивает Лиана. Хватает свою тарелку, напрочь забыв провилку, и с важным видом несет ее на кухню. Потом шмыгает наверх. Едва дети уходят, муж вперяет в меня гневный взгляд. «Я ждал тебя вчера ночью». «Объясни русским языком, почему ты не пришла?» «Мне еще надо объяснять», — смотрю на него с обидой. «Ты не помнишь, что вчера было?» Лицо Айка резко грубеет. Он плотно сжимает зубы, поигрывает желваками. «Мария, оглянись вокруг». Он обводит взглядом гостиную. «Вот это все обеспечил тебе я». «Неплохо, да?» «И вправду оглядываю гостиную». Она у нас шикарная, просторная, светлая, обставлена со вкусом. Я шила серебристые занавески, которые висят на окнах. Лично выбрала каждый предмет интерьера. Старалась найти гармонию идеальное сочетание серого и синего. Как рабыня из аура. Ежедневно прибираю здесь и в остальных комнатах. Но да, оплатил это мой супруг. Он тем временем продолжает. «Ты, моя дорогая, расслабилась. Если ты думаешь, что можешь устраивать мне на пустом месте бунты, то нет». Я этого не допущу. Мотать себе нервы из-за ерунды не позволю. Бабские истерики оставь при себе. Это последняя ночь, которую ты провела не в нашей спальне. Ты должна спать со мной всегда. Я глава этого дома. Ты должна меня уважать и слушать. От его тирады у меня начинается нервная почесуха и прорывается истерический смех. «А правую почку я тебе не должна?» «Ты почему мне хамишь?» Он злится еще больше. «Потому что ты обалдел!» Шеплю на выдохе. «Ты обнаглел в край, Айк». «Закрой рот», — цедит он и пристально на меня смотрит. «От подобной грубости я не имею». Айк продолжает тем же тоном. «Если я еще хоть раз услышу от тебя что-то подобное, заберу у тебя карту. Неделю походишь с пустым кошельком, прочувствуешь, как оно. Может, начнешь ценить? Ты все поняла?» Раньше Айк никогда не позволял себе попрекать меня деньгами. «Что?» Сижу с отвисшей челюстью. Айк не отвечает. Молча встает и уходит. Я же остаюсь на месте, через пару минут слышу, как хлопает входная дверь. На улице раздается звук мотора. Муж уезжает на работу. У меня трясутся руки, ничего не могу делать. Нет сил даже, чтобы встать и прибрать со стола. И что, теперь у нас не будут такие отношения? Он делает, что хочет. А если мне это не по нраву, станет шантажировать меня деньгами? Где тут любовь? Уважение? Я его должна уважать, а меня не надо. Самое печальное, наши отношения стали такими не сегодня. Да, Айк всегда был строгим, но раньше ничего подобного себе не позволял. А впрочем, в последние годы он, в принципе, вел себя слишком высокомерно. И я все сносила. Зачем? Я так не могу. Я так не хочу. Достаю из кармана домашнего платья телефон и набираю номер психологической помощи. «Мам, ты как? Как давление?» «Привет, доченька. Мать явно рада моему звонку. Уже получше, спасибо. Так хочу поздравить Лианочку. Жаль, вчера не смогла к вам прийти». «А мне вот не жаль. При маме я сто пудов разрыдалась бы. Прям как маленькая». «Мамуль, можно мы с Лианой и Давидом приедем к тебе на пару дней? Мне очень надо». «Конечно, приезжайте». Тут же соглашается она. «Наконец я встаю. После принятого решения в теле даже появляется энергия». Не знаю, правильно ли поступаю, но по-другому сейчас не могу. Иду собирать вещи».